«Это, по-твоему, нормально?» Я смотрел на Фиону, но вопрос задал Жерару, поскольку узнал по опыту, что разговаривать с ней в нынешнем состоянии продуктивно примерно настолько же, насколько продуктивной может быть беседа с кочаном капусты. Фиона это тут же подтвердила. «Полезните колдовства, хрустальный мрак бокал». Провыла, воздев ко мне руки. В расплавленных свечах Мерцают зеркала. «Ща плесну», — пообещал я, И влепил Фионе за трещину. «Я тебе ща так плесну! Ты когда нажраться успела? И где взяла?» Напрасные слова. Я выдохну. «Устала!» Прикрывая повинную голову руками и опускаясь на курточки, обиженно проныла фиона «Уже погас очаг. Ты новый не зажгла». «Ну и я повернулся к Жерару. Это как понимать?» «А потому что ты сам виноват!» — заносчиво объявил он. «Кто мне сказал, что надо подвиг совершить?» Я у нее честно спросил. «Какой?» Она сказала, выпить принести. Я и принес. Маленько. «Маленько?» Я, наклонившись, взял Фиону за подбородок. Прекрасные голубые глаза смотрели в разные стороны. Куда угодно, только не на меня. Я повернул лицо Фионы к Жерару. «Это ты считаешь маленько?» «Напрасные слова, бинетка ложной сути», — прахнукала Фиона. «Напрасные слова нетрудно говорю». Я с трудом удержался от желания влепить ей еще одну затрещину, а потом опуститься на курточке рядом что не говори о два дебила это сила и покрепче ребят гнуло, не то что меня чем ты ее так накачал стойка домашняя пробурчал Жерар. — на зимнем крыжовнике брат делает а на летнем не делает нет пробовал хуже получается выпивает быстрей а на хрена ты это пойло с утра приперк «До вечера подождать не мог?» «Да я ж порадовать хотел. Как на смену заступил, так и принёс. Я ж не думал, что сразу выпьет». «Угу, смотреть на бутылку будет». Я рывком за шиворот поднял с полуфеону. «Может, её того?» Осторожно сунулся Жерар. «Что того?» Окончательно взбесился я. «Трактором переехать?» «Да нет же! В камеру отвезти! Сказать, что приболела!» «Нет уж!» — мстительно решил я. «Помирать так с музыкой!» «Пошла!» — и пинками погнал Фиону по коридору. Жерар что-то виноват, бухтел, топая позади меня. Приложив браслет к замку, открыл дверь. Мы вышли на полигон. «Охренеть!» — только и сказал я. Для того, чтобы принарядиться, Фиона выбрала самый удачный момент из всех возможных. Окружающие полигон-трибуны, доселе пустые, оказались битком заполненными народом. Обзорные экраны, судя по их количеству, всю ночь занимались тем, что строгали себе подобных. Люди на трибунах шумели, дудели в пищалке, махали флагами и транспарантами. Я повернулся к Жерару. «Это еще что?» Тот развел руками. — известно, что второй этап. Первые заезды тренировочные, на них посторонних не пускают, только по ящику транслируют. А сегодня уже все как положено, со зрителями. И господин Жан-Поль младший здесь, и вдова господина Монтрезо-старшего, и друзья господина Жан-Поля. Все самое благородное общество собралось». И откнул Фиону в плечо. Слыхала, все самое благородное общество собралось на тебя глядеть. Фиона задумчиво икнула, судя по всему, так и пребывала в блаженном забытие. Не сильно отдупляла, где находится. А навстречу нам уже спешил товарищ инструктор. Он тоже принарядился, нацепил поверх красного костюма плащ, украшенный чем-то вроде новогодней мишуры. Плащ сдержанно благородно развивался на утреннем ветерке, Мишура по-идиотски посверкивала. «Почему так долго?» Поравнявшись с нами, прошипел сквозь зубы товарищ инструктор. «Идемте, вас хочет видеть господин Жан-Поль». Крут развернулся, стегнув по нам полами плаща и пошагал к трибуне. Рабов с опахалами я не увидел. Зато по проходам между креслами вип-трибуны, той что под балдахинами, украшенными кистями, сновали официанты с подносами. Тоже, в общем-то, неплохой вариант для спасения от жары. Жан-Поль сидел прямо по центру, под самым нарядным балдахином. В руке у него дымилась сигара. Справа от Жан-Поля сидела сухопара и старушенция в серебристом платье и огонь на рыжих локонах старушенцы обмахивалась веером, на пальцах сверкали перстни, на запястьях звякали браслеты, в волосах переливалась диадема. И я пожалел, что этот мир пока не дожил до солнечных очков, и тут же забыл и про очки, и про старушенцию. Потому что слева от Жан-Поля сидел Амадей, а рядом с ним, ну, кто бы мог подумать... Хотя, конечно, подумать о том, что вряд ли Амадей явится на мероприятие, не прихватив с собой Диану, следовало прежде всего. Вместо убогой робы Диане выдали наряд, который старушенце должно быть извлекла из собственных сундуков. Ярко-голубое платье переливалось перламутром. «Если бы не так сверкало, или был бы я не такой злой, решил бы, что красиво?» «Наверное». В руках Диана держала веер, но выглядело это так, будто готовится снять его с предохранителя и спустить курок. Мне немного полегчало. «Доброе утро, Костя!» — сказал Жан-Поль. Выглядел он так же, как при нашей первой встрече, только нацепил поверх шнурованной рубахи черный плащ с мешурой, а на шее повесил бинокль, инкруссированный блестящими камушками». «Вчерашняя победа выглядела убедительно. Поздравляю. Надеюсь, и сегодня не подкачаешь. Сегодня у меня качалка барахлит. Покосившись на Фиону, буркнул я. С самого утра. — Придется что-то с этим сделать. Не хочется, чтобы ты разочаровал моего лучшего друга». Жан-Поль повернулся к Камадею. Он хороший мальчик. При этих словах старушенция положила на колени в веер и поднесла к глазам бинокль, такой же, как у Жан-Поля, только розовый и камушков на пару килограммов побольше. Принялась разглядывать в него сначала меня, потом Фиону. — Это что, кошка? Уперев окуляры в Фиону, тонким старушечьим голосом вопросила она. Фиона нервно забила хвостом. «Нет, ну что вы!» — успокоил я. «Это дельфин. Просто приболел немного». Фиона застенчиво икнула. «Я так и думала», — сказала старушенция. Опустила бинокль и повернулась к Жан-Полю. «Прекрасно помню, как твой отец рассказывал, что дельфины — отличные гонщики». — Рада, что ты придерживаешься семейных традиций, малыш. — Спасибо, матушка. Это пара среди фаворитов сегодняшнего заезда. — Да ладно, — удивился я. — Когда это мы успели? — Вчерашние гонки транслировали по всей Сансаре, — объяснил Жан-Поль. — Вы в тройке лидеров по ставкам, поэтому мы, безусловно... Ждем от вас победы. Нужно пообещать им награду, — наставительно напомнила старушенция. Твой отец всегда так делал. Хочешь поплавать в огромном-преогромном бассейне, милая? Она обращалась к Фионе. Та, честно, попробовала сфокусировать взгляд, аж покачнулась от напряжения. Она хочет... Поймав Фиону за плечо и приобняв, воодушевлённо заверил я. «Аж кушать не может, всю жизнь мечтала. А вы с нами поплавайте?» Старушен свиньи подняла тонюсенькие, нарисованные чёрным карандашом, брови. «Я?» «Это вторая её мечта», — объяснил я. «Чтоб с нами в одном бассейне плавала вдова господина монтризо старшего — Но я не умею плавать. — А вы на рукавнички наденьте. — Впрочем, ладно, не умеете — не надо. В следующем воплощении научитесь. — Так и быть, поплаваем не с вами, а, например, вот с этой милой девушкой. Я кивнул на Диану. — Вы ведь умеете плавать, мадам? — Мадемуазель. — С достоинством поправила Диана. — Соболезную. Но не расстраивайтесь, это легко исправить. Какие у вас планы на сегодняшний вечер? Он заткнется или нет? Внезапно горкнул умолкший, очевидно, на почве идиотизма происходящего Амадеи. Старушенция от неожиданности подпрыгнула в кресле и уронила веер. Жан-Поль наклонился, поднял его, развернул и принялся махать перед ее носом. Светский заметил, ни к кому конкретно не обращаясь. «Ужасная жара сегодня, не правда ли?» «Да, кошмар!» — поддержал беседу я. «Того гляди, к асфальту прикиплю». Фиона вежливо икнула. «Ты...» — Амадей поднялся, оперся руками о кресло, стоящее впереди, и наклонился ко мне. «Твое дело — привести победу. Понял?» Он сверлил меня глазами с откровенной ненавистью. «Если ты этого не сделаешь, я ее убью», — мотнул головой на Диану. и «Я ему так и сказал», — обиделся Жан-Поль. «Костя, я ведь так и сказал, правда, что женщину пожрет гигантский червь из мира Си-Тирэ-Ди-246-30-ю». И она будет умирать в мучениях прямо на твоих глазах. Сказал же. Господи, дурдом. Простонал Амадей. И повернулся к Диане. А ты, радость моя, запомни вот что. Ты, конечно, можешь снова попытаться сбежать. Я знаю, что у тебя это отлично получается. За новостями слежу. Но имей в виду. «Если сбежишь, вот этот твой, кажется, Костя, превратится в столб дыма и сноб огня. Ни от него, нет его машины мокрого места не останется. Я понятно изъясняюсь». «О чем ты, дорогой?» Диана развернула веер и принялась обмахиваться всячески пытаясь изобразить безмятежность и то, что на меня ей в целом наплевать. «С чего ты решил, что я собираюсь бежать?» «С того, что слишком хорошо тебя знаю». Амадей снова наклонился ко мне, медленно глядя в глаза, проговорил. «Диана пока не разобралась, что тут к чему. А вот ты, думаю, поймешь». Твои машины управляю я.